Первое. Ленинград. 6 июня 1936 года. Как трудно, дорогой мой мэтр, быть режиссером, особенно постановщиком. Я впадаю в полное отчаяние. Еще когда работаешь в Мхате, там стены помогают, а тут и театр-то какой-то базарный, и люди чужие, и посоветоваться не с кем. Я здесь еще больше поняла и оценила, как много вы мне помогали все это время. Спросишь вас что-нибудь, вы подумаете, а глаза делаются проницательными какими-то, и скажете. Ну, да. Или просто. Это верно. И я спокойно. Или же после паузы. А знаете, лучше сделать так. И идет какой-нибудь труваль, который сразу увлечет и от которого фантазия начинает блестеть. Примечание. Находка. Труваль. От французского трувай. Конец примечания. А тут кручусь одна. Ассистент обидчивый. Примечание. Речь идет о режиссере-ассистенте Глекове. Конец примечания. Предлагает ерунду и обижается, когда я мягко отвожу его трували. Актеры покорны, но не очень активны, а главное, многие из них обладают очень дурным провинциальным вкусом, с которым приходится бороться. Дорогой мэтр, я напишу вам, когда кончу это письмо, на отдельном листочке «Свои сомнения творческие», и если можно, то восьмого ночью позвоню по телефону, И вы мне скажете, можно ли это делать? По-моему, я очень плохо работаю. Мизансцены делаю неинтересные, и спектакль, вероятно, получится серый и никому не нужный. Живу я одиноко и в достаточной мере тоскливо. Работаю пока не очень много, так как артисты мои заняты в текущем репертуаре и сильно устают. Иногда я гуляю одна, а больше читаю или работаю у себя в номере. Комната у меня хорошая со всеми удобствами, но не люблю я эту отдельную роскошь. Вчера ходила в оперу, слушала «Тихий Дон. Примечание. «Тихий Дон. Опера композитора Дзержинского, написанная в 1935 году. Дзержинский 1909-1978 годы. Конец примечания. Опера очень средняя. И постановка Терешковича не выше посредственной. Примечание. Терешкович Макс Абрамович, 1897-1939 годы. Актер, режиссер. Опера «Тихой Дон» была поставлена им в Ленинградском малом оперном театре в 1935 году. Эйзенштейн в 1923 году в качестве режиссера лаборанта принимал участие в работе над спектаклем «Смерть Тарелкина», поставленным Мирхольдом. Терешкович был первым исполнителем роли Тарелкина в этом спектакле. Конец примечания. Сегодня хочу пойти в русский музей, отделение иконографии. У меня был заведующий этим музеем, очень интересный человечек и звал посмотреть новые вещи говорит, что есть одна лучше Владимирской иконы. Раневская оказалась моей соседкой. Примечание. Раневская. Фаина Григорьевна. Настоящая фамилия Фельдман. 1896-1984 годы. Актриса театра и кино. С 1933 года работала в Центральном театре Красной Армии. Роль Вассы, стала самым заметным достижением актрисы в этом коллективе. Конец примечания. Странная она. И страшная, и жалкая. Ко мне она очень мила. Приносит мне простоквашу, а вчера принесла какого-то соснового порошка и насыпала мне в ванну, требуя, чтобы я сейчас же при ней полезла в ванну, так как испытаю полное удовольствие от этого порошка. Я удовольствие отложила до сегодня. Так порошок и лежит в ванне. А на днях иду мимо ее двери и почему-то решила постучать к ней. Было это около часу ночи. Она сидит и горько плачет. Перед ней водка и остатки шпрот и чай. Кто-то ее обидел в театре, и она с горя пьет и плачет, Затащила ее к себе и до трех часов с ней разговаривала. Вот так и живу, мэтр мой золотой. Очень я у вас соскучилась и сама не рада, что так привыкла к вам. Это плохая черта моего характера. Привязываться к людям очень глубоко, а потом трудно бывает отвыкать. Знаете, среди актеров много говорят о том, что кино очень энергично готовится к 20-летию октября, что будет много интересных сценариев и что есть решение, что лучший сценарий будет дан вам и затем Пудовкину. Примечание. Слухи о том, что Эйзенштейну и Пудовкину предоставят возможность поставить юбилейные фильмы, как это было в 1927 году, «Октябрь» и «Конец Санкт-Петербурга», Не подтвердились. Эйзенштейн осенью 1936 года приступил к работе над второй версией картины Бежен лук, которую весной 1937 года постигла катастрофа. А Пудовкин продолжил съемки по сценарию из в литературной редакции Всеволода Вишневского фильма Победа, самый счастливый, который вышел на экраны в 1938 году. Конец примечания Мне сказал об этом один актер, по-видимому, близкий к Шумяцкому, так как о нем он часто говорил. Он и о беженном луге довольно много знает и говорит, что будут большие переделки, но фильм пойдет непременно, даже если из-за работы к октябрю его придется отложить, засняв все с мальчиком. Может быть, это и вранье, а может быть. Есть и такие разговоры. Но с каким глубоким уважением и восхищением все говорят о вас, даже люди, которые вас знают только по фотографиям? Редкое имя пользуется такой серьезной популярностью, как ваше. Для меня это вполне естественно, так как мое суждение о вашем таланте вы знаете. И ясно мне, что вы в творчестве живете впереди века, и оттого вам часто бывает трудно. Я знаю, что то, что вы делаете в беженном луге, а главное, чего хотите и в чем шум вам препятствует, через несколько лет только будет законным требованием в искусстве. Ну, довольно, а то я на эту тему могу говорить без конца. Теперь о Васе. Я попробовала срисовать для вас эскиз. Но, во-первых, у меня нет большого листа бумаги, а здесь в продаже кроме тетради ничего нет, Во-вторых, я совершенно не умею рисовать и никак не могла изобразить лестницу, но все же я думаю, что вы поймете. Вот что я придумала. Васса должна вынимать порошок из иконостаса, а не из стола, как у Горького. Примечание. Парафраз «Сцены в церкви» из первой версии «Бежена луга» когда укрывшиеся за иконостасом кулаки стреляли оттуда в колхозников. Конец примечания. Но так как иконостас стоит глубоко, я заставлю ее вынуть оттуда икону в рамке и положить на угол стола, опершись коленом на стул, который тут останется после сцены Анны. В то время как она положила порошок, вошла Людмила, застав ее закрывающий иконостас. То есть, во время ее небольшой сцены с Людой порошок лежит на столе. По-моему, получается остро и понятно, почему она старается прогнать Людмилу. Как ваше мнение? Потом, перед приходом мужа, я ее заставляю почти машинально подойти к зеркалу и поправить волосы. Думаю, что это психологически верно и поможет смягчить чересчур мужественную Раневскую — Но, боюсь, не покажет ли это, что она его любит, когда между ними все давно кончено. Как вы думаете, мэтр? И третье. Во время сцены вас с мужем сверху спускается горничная и слышит слова «прими порошок». Увидя ее, они замолкают, и она проходит на томительной паузе. Я люблю такие разрывы во время напряженных сцен не ладится сцена отравления. Но завтра буду ее работать снова и напишу все сомнения, если можно. Вы меня простите, дорогой мэтр, что пристаю со своими делами, но мне ведь страшно важно, что вы думаете, вот я и надоедаю вам. Ну, кончаю. Наверное, восьмого позвоню. Вы уже успеете получить это послание. Крепко жму руку. Очень хочу знать, как и чем вы живете». Ваша Е.Т. Вздешних кондитерских. Тьма зефира самых разнообразных форм и оттенков розового цвета. Жаль, что вас нет. Карла Маркса. Читаю с удовольствием. Примечание. Архивные шифры данного и печатаемых далее шести писем. Следующие. Ргали. Фонд 1923 Опись первая. Единица хранения 2139. Листы 9-11 оборотный, 13-15 оборотный, 16-17 оборотный, 19-20 оборотный, 21-22 оборотный, 23-24 оборотный, 26-27 оборотный. Конец примечания. Второе. Ленинград. 7 июня, 11 часов вечера. Мэтр мой золотой. Сейчас прочитала статью Фейхтвангера о Потемкине. Ужасно я обрадовалась. Примечание. 7 июня 1936 года в газете «Правда» была напечатана статья немецкого писателя Леона Фейхтвангера 1884-1958 годы «Моя книга. Успех» и «Броненосец Потемкин». Конец примечания. Это так хорошо, что он написал, и что именно в правде это напечатали. Жаль только, что он фамилию вашу не назвал. Хотя все знают, кто автор Потемкина, но все же надо было еще раз упомянуть. А ведь Фейхтвангер, Один из самых лучших людей нашего времени. Когда я прочитала, то у меня было сильное желание позвонить вам в Москву, и меня удержала только мысль, что я могу позвонить не кстати. Вы, может быть, не один, выйдет плохо, и я только огорчусь от разговора или же вам доставлю неудобства. Так и отложила. До завтра. А ведь это очень здорово написано, мэтр. Ведь редко о ком так пишут. Я читала, что Потемкина будут показывать в новом образцовом кино, как образец мастерства. Уж скорее бы. Примечание. В середине 1930-х годов существовал проект, по которому в Москве на площади революции предполагалось воздвигнуть грандиозный кинотеатр, более величественный, чем Большой театр. Конец примечания. 8 июня. Вчера не докончила письма. Пришли ко мне люди и просидели до трех часов ночи. Сегодня буду вам звонить. Не знаю, удастся ли поговорить с вами. Раневская мне сегодня рассказывала, как она обрадовалась, когда прочла статью Фехтвангера. Хотела вам даже телеграмму послать, да не рискнула. У меня работа продвигается медленно. Сегодня в Черне закончила первый акт. Вышло довольно гадко. Подумала, что вы меня, вероятно, очень бронили бы, но я чувствую, что не умею делать хороших мизансцен». Раневская, впрочем, довольна и уверяет, что она впервые чувствует себя на сцене удобно и что никто не насилует ее творчество мизансценами, а наоборот ей помогают. Боюсь, что это не риж. Здесь богатство французской. А бедность. Мэтр, дорогой. Очень хочется знать, как у вас дела. Сегодня получила письмо из Киева от Александра. Мой экс-муж болен очень. У него флегмона на ноге. Лежит бедненький один. Пробовала ходить одна в гостиницу обедать. Оказалось, несколько рискованно даме ходить одной. Натолкнулась на некоторые авантюры. Опять обедаю в номере. Сегодня собираюсь посмотреть «Фигаро» в Александринке, но все не выдержу, только часть посмотрю. Примечание. Спектакль «Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше был поставлен в Ленинградском академическом театре драмы, бывшая Александринка, в 1935 году режиссером Дудиным. Конец примечания. Интересно, работала ведь я сама около трех лет над этой постановкой. Примечание. Работа над спектаклем Безумный день или Женитьба Фигаро началась в Амхат осенью 1925 года. Премьера была сыграна 2 апреля 1927 года. Телешева совместно с Вершиловым участвовала в этой работе как режиссер. Ставил спектакль Станиславский. Конец примечания. Пока откладываю письмо, напишу после разговора с вами по телефону. Ну вот. Поговорила с вами. Рада очень, что вы все мои затруднения одобрили. Теперь еще вопрос. Может ли Васса в самом конце акта, когда она подходит говорить по телефону, улыбаться довольной улыбкой, как освобожденный от тяжести человек? Я пробую это делать. Получается плоховато. А в идее мне это нравится. Завтра буду прогонять первый акт целиком, И тогда вам напишу все сомнения. Все равно письмо пойдет только вечером. Сегодня смотрела женитьбу Фигаро. Второй и третий акты. Это страшное зрелище. Горин Горяинов, беззубый старик. Когда он говорит о свадьбе и о невесте, делается страшно. Примечание. Горин Горяинов, Борис Анатольевич. Настоящая фамилия Горяинов. 1883 1944 годы. Актер. Конец примечания. Сегодня одна старуха уборщица вела со мной интимный разговор о своей жизни и сказала такую фразу: "Я к себе уже 30 лет мужского полку не подпускаю". Правда, это очень хорошо сказано. Мы с Раневской в экстазе. Ну, покойной ночи, Мэтр. До завтра. 9 июня. Четыре часа дня. Мэтр дорогой. Зашла домой с репетиции, чтобы закончить это письмо и отправить его до вечера. Акт прошел плохо. Я очень недовольна. Мизансцены плоские, а лучше сделать не умею. Артисты на сцене растеряли все хорошее, что было найдено за столом. Вообще горюха. Таланта нет, умения нет, здоровья нет и так далее. Хочу описать вам, как я строю сцену с мужем. Она сидит на стуле около ширмы. Он появляется наверху. Оттуда спрашивает ее первые фразы. Она сидит почти спиною к нему. После «утвердил» он сходит сверху и садится на стул у входной двери. И сцену они ведут друг против друга на стульях. Потом после слов «у тебя внук» Он отмахивается от нее рукой поворачивается, стоя к ширме, и что-то повторяет, так что все трудные реплики говорит спиною, только немного поворотив к ней голову. Со словами «Не доводи дело до суда» она подходит к нему и около стула ведет просьбу принять яд. Протягивает ему порошок без слов. После «Не бывать этому» он бежит от нее к краю стола, она за ним, наливает воды в стакан и ему протягивает и стакан, и порошок, стоя на коленях, налево впереди стола. Он ее отстраняет ногою. Проходит Лиза, пользуясь ее появлением, он отходит, на диван садится, отвернувшись, она за ним, гладит его по плечу. Перед словами «пускай судят» он бежит на лестницу и говорит ей, стоя на лестнице, нагнувшись к ней, она на диване. «После глупости говоришь, Она идет к лестнице, и вся дальнейшая сцена идет посреди лестницы с постепенным подъемом кверху. Так что к концу сцены они на площадке, и после «Так вот, знай, все, скажу суду и людям» у них происходит борьба. Она его не пускает, он вырывается, убегает, она за ним со словами «Прими порошок». «Ну, теперь, мэтр, прищурьтесь, как вы это делаете, и скажите». «Ну да, так хорошо». Или «не-не, не, это не годится. Неинтересно, я работаю роль Прохора. То ли он меня не увлекает, то ли роль, но я редко так мимо роли прохожу, как здесь. Вообще, все наскоро и кое-как. Конечно, мещане гораздо лучше сделаны. А это халтура». Примечание. Премьера мещан в ЦТК состоялась 2 июня 1935 года. Конец примечания. Как я хотела бы сейчас увидеть кусочки лужка. Или степка, или церковь. Меня бы это, наверное, вдохновило на какие-нибудь интересные вещи. Мне надоело уже жить здесь. И вас-то надоело. Хочу в Москву, хотя там нет сейчас интересной работы. Очень хочется знать, какие у вас новости со сценарием? Помог ли вам талантливый еврей? Или все приходится делать вам самому? Примечание. Речь идет об Бабеле. Конец примечания. Голос у вас был вчера бодрый. Не знаю, причиной тому ленинградский провод, чье-либо присутствие, или вы бодрые от работы. Хорошо бы последнее. Передайте мой привет Пере Моисевне. Как ее пьеса? Нашли ли режиссера? Будете ли вы консультантом? Примечание. О какой пьесе идет речь неясно. В архиве Аташевой она не сохранилась. Конец примечания. А почему бы ей не попробовать ставить самой? А вы бы ей помогли? Напишите мне, пожалуйста, не поленитесь. На днях вам позвоню, до тех пор еще напишу. Искренне преданная вам Е. Т.